Глава девятая. Его лучший час. У Англии и Франции был союзный договор с Польшей, по которому обе страны должны немедленно оказать ей всякую, включая и военную помощь. Предполагалось, что помощь и уж во всяком случае объявление Англии войны Германии последует автоматически. В действительности же правительство Чемберлена, вопреки торжественно взятым им обязательствам, в последний момент предприняло попытку уклониться от выполнения данных Польши гарантий и договориться с Германией о мирном разрешении польского вопроса. Практически речь шла о налаживании нового Мюнхена, на этот раз уже за счет Польши. Известный либарийский деятель Чемберлен, Хью Дальтон 2 сентября записал в своем дневнике следующее: казалось, что политика умиротворения снова достигла полного рассвета, и наше слово чести, данное полякам, умышленно нарушалось. В английском общественном мнении было сильное убеждение в том, что отступление быть не может, что с политикой умиротворения скандальным образом провалившегося надлежит покончить. И что Лондон должен выполнить свои обязательства перед Польшей, то есть прежде всего объявить войну фашистской Германии. Подавляющее большинство членов Палаты Общин придерживалось того же мнения. Нэвилл Чемберлен не понял, насколько изменились настроения в народе и в Палате Общин, и старался выиграть время, надеясь как-то договориться с немцами и избежать объявления войны. В Палате Общин 2 сентября Раздавались угрожающие речи в адрес правительства. Депутаты требовали, чтобы Англия сдержала данное Польше слово. Когда читаешь парламентские дебаты тех дней и многочисленные исторические исследования, касающиеся этого периода английской истории, с удивлением отмечаешь кажущуюся на первый взгляд странный позицию Уинстона Черчилля. Самый непримиримый критик правительства на протяжении ряда лет требовавший, чтобы Англия оказала Германии решительное сопротивление, вдруг в этот важный момент молчит. С энергичными требованиями объявление войны Германии выступают другие, менее влиятельные представители консервативной оппозиции, а также деятели Либералистской партии. И это происходит в условиях, когда, по собственному признанию Черчилля, в последние недели мира он больше всего опасался, что, несмотря на наши гарантии, правительство его величества откажется воевать с Германией, если последняя нападет на Польшу.